Глава двадцать шестая. Калиста чуть не упала, но Уайленд ее подхватил. Он смотрел на оседающий черный пепел в замешательстве. Тем не менее мальчик явно понял, что произошло. Он не пытался утешить Калисту, лишь помог ей устоять на ногах. Когда Калиста наконец подняла заплаканные глаза, то увидела бабушку Джози, бледную, безнадежно паникшую. Она утратила дар речи. Высокая дама рассмеялась. «Двое из твоих детей, старуха!» Сказала она. «И это еще не конец!» Она наклонилась и медленно провела тыльной стороной ногтей по щеке спящего Паркера. «Ты так любишь этот город, хотя люди обращались с тобой скверно. Они тебя отвергали, а ты всегда их защищала». Временами. Они нуждаются в защите, — произнесла бабушка Джози холодно и спокойно. Эдвина отвела взгляд от спящего мальчика. — Я заберу всех детей, — сказала она, — заставлю горожан заплатить за то, что они со мной сделали. Ничто меня не остановит. В этом мире нет силы, способной меня удержать. Эдвина взглянула на Калисту. Твоя тетка не исключение, деточка. Похоже, она растеряла все способности. Я охотно разъясню ей это, прежде чем убить. Калиста словно обезумела. Эдвина их победила. Она забрала душу тети Вирджинии. А теперь и папину душу. Она погубит всех. На мгновение Калисте даже захотелось сдаться. Она потеряла папу. но тут ее взгляд упал на сестренку спавшую на полу такую невинную у моли была целая жизнь впереди молли прошептала калиста и ощутила прилив храбрости все это было ради молли она пришла сюда чтобы спасти ее калиста стала быстро соображать эдвина сказала в этом мире нет силы способной меня удержать калиста повторила про себя. «В этом мире... в этом мире...» В словах Эдвины заключалась подсказка. Калиста почувствовала запах задутых праздничных свечек. «Время еще есть», — сказал маг. «Время еще есть», — подумала Калиста. Она с тревогой оглянулась на Уайленда. «Который час?» «Что?» — растерянно спросил он, но тем не менее достал мобильник. «Без пяти двенадцать». Калиста облегченно вздохнула и повернулась к Эдвине. Она знала, что делать. Может быть, с самого начала она знала, что все закончится здесь, среди грязи и пепла. «Давай договоримся», — сказала Калиста. Бабушка Джози, казалось, испугалась, услышав это. Она внимательно взглянула на внучку, пытаясь понять, что она задумала. А потом одобрительно кивнула. «А что ты можешь мне предложить, малявка?» Со смехом спросила Эдвина. «Свою душу!» С дрожью сказала Калиста. «В обмен на них!» Она указала на спящих у ног Эдвины детей. «У меня больше сил, чем у них вместе взятых!» Высокая дама оглядела Калисту и с досадой покачала головой. «Ты слабеешь прямо на глазах!» Сказала она. «Ты хоть представляешь, кто я и что могу? Ты понимаешь, как ничтожно в сравнении со мной?» Эдвина взглянула на Уайленда и улыбнулась, а затем вытянула руку и шевельнула пальцами. Тело Паркера Дэвиса оторвалось от пола. Голова у него болталась сбоку бок, как у тряпичной куклы. Руки безжизненно висели. Уайленд издал полный ужаса крик и схватил Калисту за плечо. Та знала, что объяснять некогда. Она и не могла объяснить то, что собиралась делать. Калиста вырвалась и шагнула вперед. «Я знаю, что ты могущественна!» Сказала она, чтобы у милости Витедвину. «Ты самый сильный медиум на свете! Отпусти мальчика! Возьми вместо него нас, обеих сестер уин Пусть моя бабушка увидит, как ты ужасна!» Бабушка Джози стояла и смотрела, словно в предвкушении. Эдвина провела языком по острым зубам. Ей явно понравилась мысль сделать больно бабушке Джози. Она вновь взглянула на болтавшегося в воздухе Паркера. «Ты жертвуешь собой ради чужого мальчишки?» — уточнила Эдвина, повернувшись к Алисте. Так и внула, и сделала еще шаг вперед. Эдвина пронзительно расхохоталась. «Ты такая же, как твоя бабка!» — презрительно сказала она. «Слабая и никчемная». Калиста позволяла Эдвине швыряться оскорблениями и в то же время боялась, что до полуночи остались считанные секунды. Ее силы быстро таяли. Призрак высокой дамы начал расплываться по краям. И тут Калисты коснулась чья-то теплая рука. Она увидела рядом бабушку. Та улыбнулась, ласково и любяще. «Наше время почти истекло». Тихонько сказала бабушка Джози. «Я люблю тебя, милая моя девочка». Калиста открыла рот, чтобы возразить, но бабушка покачала головой. «Все будет хорошо». Она сжала руку внучки. «А теперь действуй и забудь все, что мы с тетей Фреей тебе говорили. Не сдерживай себя. Спаси детей. Ради нас всех». По щекам Калисты потекли слезы. На губах замерли прощальные слова. но тут послышался стук эдвина отпустила тело паркера на пол мальчик даже не пошевелился дух бабушки джози померк ее рука исчезла калиста лишилась возможности видеть бабушку но по- прежнему чувствовала тепло высокая дама вздохнула я принимаю твое предложение сказала она но сестру ты не спасешь калиста быстро вытерла слезы пощади паркера произнесла она, в то время как Эдвина продолжала таять у нее на глазах. «Пощади Паркера, и я не буду сопротивляться, я в твоем распоряжении». Помахав рукой, Эдвина заставила бесчувственное тело мальчика скользнуть по полу к брату. Уайленд быстро схватил Паркера и отступил с ним к стене, лихорадочно озираясь. Калиста чувствовала страх Уайленда, но даже это ощущение сделалось тусклым. Осталось несколько мгновений. Она подошла к Эдвине вплотную и посмотрела на возвышающуюся, над ней, злую ведьму. «Жаль, что ты не осталась лежать в болоте», сказала Калиста, и по щекам у нее снова покатились слезы. Ей было страшно, но она не старалась подавить страх, чтобы ясно мыслить. Она не боролась с печалью, даже не пыталась быть сильной, как ее учила тетя. Вместо этого Калисто позволила себе почувствовать буквально все. Любовь к сестре и маме, любовь к папе и бабушке, невысказанную скорбь от их смерти, печаль утраты. Она позволила себе почувствовать гнев на то, что ее жизнь сложилась вот так, и досаду на то, что никто не замечал ее борьбы. Калисту разрывали эмоции, но когда волны боли отступили и улеглись, осталась только любовь. Такая сильная, что она могла заполнить весь мир. Калиста закрыла глаза и собралась силами. Высокая дама улыбнулась, обнажив острые зубы, и приготовилась пожрать душу Калисты. Девочка ощутила нестерпимую боль. Она закричала. Ей казалось, что с нее сдирают кожу, что кости ломаются на куски. Боль была так сильна, что у Калисты подкосились ноги. Ее буквально рвали на части. Она бессильно висела в воздухе над землей, пока Эдвина пила жизненную силу жертвы. Тело Калисты содрогалось, в то время как ведьма наполнялась энергией. Но, чувствуя, что ее осушают, Калиста поняла, что проклятие Эдвины начинает действовать. Проклятие 13.13. 13. То, чего Калиста боялась больше всего на свете. Эдвина должна была проглотить его и погибнуть, вобрав собственные злые чары, если время еще не истекло. «Я люблю тебя, папа», — подумала Калиста, двигаясь навстречу смерти. «Я люблю тебя, бабушка». Потом мысли Калисты обратились к сестренке. Она подумала, что Молли вырастет без нее, что мама будет страшно горевать, лишившись старшей дочери. Калиста всегда знала, что должна быть храброй ради близких. но это значило оставаться с ними. Она не могла их бросить. Калиста не хотела умирать и не собиралась. С последним вздохом она окружила себя любовью всех, кто был ей дорог. И в темной лачуге вспыхнул яркий свет. Сила нахлынула на нее потоком, и Калиста с отчаянным криком швырнула эту волну навстречу Эдвине. Фамильное проклятие Уинов врезалось в колдунью как грузовой поезд. и луч света пробил дыру в груди злого духа. И когда свет вытек из Калисты, настала полночь. Проклятие исполнилось. Только теперь оно принадлежало не Калисте. Оно обрушилось на высокую даму. Эдвина ахнула и схватилась за горло. Она выпустила Калисту, и та рухнула на пол, обессилевшая, но живая. Измученная в полуобмороке, Калиста взглянула на призрак в желтом платье. У Эдвины глаза полезли на лоб. Она тщетно пыталась понять, что произошло. Ведьма испугалась. И тут ее облик начал трескаться, как разбитое зеркало. «Что ты наделала?» — спросила Эдвина пронзительным голосом, напоминавшим скрежет ногтей по школьной доске. Она протянула руку к Калисте, и ничего не произошло. Эдвина лишилась сил. По ее коже продолжали разбегаться трещины. Калиста с трудом села. Преодолевая слабость, она улыбнулась, а потом поднялась на ноги. Эдвина поглотила собственное проклятие и потеряла силу. А поскольку ее тело давно умерло, душе Эдвине некуда было деваться. Она так долго имела дело с тьмой, что сгнила изнутри. Ни в мире живых, ни в мире мертвых ей не было места. Ничья любовь ее не удерживала. Только ненависть и месть. которые не имели в посмертии никакого значения. «Ты больше не тронешь моих близких!» сказала Калиста, пока Эдвина продолжала трескаться. «Ты больше не причинишь вреда Миддлмеру! Ступай прочь из этого мира, Эдвина Свифт!» Она сунула руку в карман и достала кинжал тети Фрей. Калиста уже ничего не боялась. Эдвина открыла рот, чтобы завопить, но не смогла издать ни звука. Калиста метнула кинжал в Эдвину, Когда лезвие коснулось ее, высокая дама вся потрескалась как стекло и осколками посыпалась на пол. Осколки с шипением начали испаряться. Они превратились в облако черного дыма, которое рассеялось, прежде чем успела вылететь из окошка на болото. Эдвина Свифт, наконец, сгинула навсегда.